Глава 18. Вот так живёшь себе, живёшь и даже не подозреваешь, что на самом деле ты совсем не то, чем кажешься. У мертвее. Мои слова вызвали у учителей кратковременный ступор. Все головы обернулись в мою сторону. На лицах присутствующих, за исключением быть может Лонара и графа Экимоса, было написано изумление. но прежде чем кто-либо успел открыть рот и невежливо посоветовать мне помолчать, пока большие дяди и тети решают судьбу мира, мастер Ворк прокашлялся и хрипло заявил. «Пусть невзунда говорит, мне интересно послушать его выводы». Я, ожидаемо для всех, смешался и даже позволил себе занервничать, однако потом перехватил напряженный взгляд ректора И вынужден кивнул. Хорошо, я попробую. Только не судите меня строго, я всё-таки не заговорщик. Да говорите уже не взум, устало потребовал мастерух. Если, конечно, вам есть что сказать. Кое что есть, медленно проговорил я, и сделав коротенькую паузу, с видимой неохотой начал. Когда я выяснил, чем занимаются мои светлые коллеги, И увидел святилище, то довольно быстро пришёл к тому же выводу, что и вы, мастер Кэш. Молодым людям кто-то помогает. Их определённо направляли, подсказывали, что делать, снабжали инструментами и артефактами. Согласитесь, боевые жезлы в закормах академии просто так не валяются. Полноценных учебников по некромантии тоже осталось немного, тем более пособий для практических занятий. Но ну, адептов они были. Да и влияющий на разум амулет сиета редкая вещница. Академия хорошо защищена, поэтому пронести мимо ворот такой мощный артефакт задача абсолютно невозможна. С ноткой раздражения поторопил меня друид. Мы все это знаем, невзун. Очень хорошо. Не чуть не смутился я. Но тогда вы должны понимать, Раз подобные вещи всё-таки появились, значит, доставили их не через ворота. Отсюда и вывод: за парнями не просто присматривали, и помогали им помогали именно здесь. И сделать это мог лишь кто-то из преподавателей. Надеюсь, меня вы не подозреваете, ни в зуб. Высокомерно вздёрнула нос пришедшая в себя маркиза. Я её проигнорировал. Когда это стало очевидно, Возник вопрос: занимался ли этим кто-то из помощников или же центральная фигура заговора контролировала всё лично? Сперва я решил, что для личного присмотра это как-то мелко. Ну, знаете, такой великий умелец, хитрец и почти что гений, и вдруг утирает сопли малолеткам? Маловероятно, решил я, и довольно длительное время считал, что здесь работает кто-то попроще, к примеру, бывший ученик Речь же идет не просто о человеке, возжелавшем познать секреты бессмертия и перекроить мир по своему усмотрению. Мы говорим именно о маге, точнее о светлом маге, которого все мы ежедневно видели рядом и ничегошеньки не подозревали. Почему это сразу о светлом? Сухо осведомился алхимик. Может злодей как раз темный и просто прикидывался нашим коллегой? «Если бы темная гильдия была жива, и кто-нибудь из мэтров мог сюда проникнуть, я бы, может, с вами и согласился», признал я частичную правоту мага. «Все-таки для светлых слишком большой размах. Смело, рискованно, сильно отдает непререкаемым превосходствам. Это действительно в духе некромантов. Но мэтров старой закалки больше нет. И даже для того, чтобы Чтобы наскрести людей на новый курс темного отделения, руководству Академии пришлось приложить немало усилий. Не говоря уж о том, что руководить заговором должен был зрелый человек, опытный и с весьма впечатляющими магическими способностями. Из некромантов же у нас есть только Метер Кром. Лонер изобразил кривую хмылку и демонстративно приподнял свою культю. А также метр Гримор де Фук. Молодой человек вдрогнул, когда на него обратили все взгляды, во многих из которых проступила несходительная усмешка, и густо покраснел, причём так по-детски, что считать его ужасным злодеем, похоже, не смогла даже недалёкая маркиза. Как видите, заключил я, вероятность участия этих в этих тёмных заговорах настолько ничтожна, что во внимание может не приниматься. Преподаватели поспешно отвели глаза от неопытного парня и старого, циничного, но абсолютно беспомощного мэтра и не в попад закашлялись. Значит, остаются только светлые, развел руками я, словно извиняясь за такой очевидный вывод. И вот тогда я начал рассуждать. Смотрите сами, у нас есть полноценное, состоящая исключительно из светлых магов организация, о которой не имеет понятия даже совет. Организация хорошо замаскирована и существует на протяжении многих лет. Правда, для полноценного заговора её цель показалась мне довольно странной. Зачем так упорно биться над старыми черновиками и ограничиваться только этим, если можно свергнуть короля, распустить совет или придумать что-то помасштабнее. Для чего так долго заниматься экспериментами и исследованиями, если их результаты не применяются на практике? Произошедшее в моём баронстве наглядно свидетельствует о возможностях этих людей. Но дальше разгул хомялёнки в одном отдельно взятом месте, они почему-то не пошли. Вся нежить, созданная в лабораториях, до сих пор прячется на окраинах, не особенно стремясь добраться до столицы. Тёмные маги похищаются незаметно. Хотя из этого давно можно было раздуть очередную войну. За прошедшие годы Сазу легко превратился бы при желании в заполненный нечистью болото. Можно было свергнуть власть, установить свои законы, а потом мирно почивать на диване и наслаждаться безоговорочной победой. Однако этого почему-то не происходит. Нежить и действует намного С ней идет борьба, но какая-то вялая, без огонька. Как будто ее умышленно сдерживают сверху, желая поддержать шаткое равновесие. Но почему? Почему все так чинно и неторопливо? Хотя, казалось бы, угроза реальна. Выходит, к власти заговорщики не стремятся? Трон или кресло главы совета захватывать не собираются? Согласитесь, это странно. Если только тот, кто стоит за всем, уже не имеет достаточного для своих целей влияния и на совет, и на короля. Я медленно обвёл глазами аудиторию. Потом мне пришла в голову другая мысль. Когда человеку, страстно увлечённому какой-то идеей, удаётся чего-то достичь и сделать так, чтобы придуманная им система работала без его участия в какой-то момент Перед ним стоит выбор, что делать дальше. Все ключевые посты он уже передал доверенным лицам. Личного контроля не требуется, всё работает само. Есть кому позаботиться о возможных сбоях, проблемах, трудностях. Остаётся только сидеть на месте и ждать результата. Но разве тот, кто столько лет упорно добивался успеха, может вот так просто самоустраниться? и ничего не делать. Думаю, нет. А самое важное для него что? Или вернее, кто? Ученики сглотнул мастерух расширенными глазами, посмотрев на окаменевшего ректора. Он должен увеличить число своих последователей. Верно, одобрительно кивнул я. И сделать это проще всего здесь. У вас на виду. Потому что академия даёт не только прямой доступ к легко внушаемым адептам, но и представляет собой прекрасное убежище, где никто и не подумает искать злодея. Я даже слушать это больше не хочу, сверкнула глазами маркиза, демонстративно отвернувшись. А я бы послушал, задумчиво отозвался мастер фон Берден, оценивающе поглядывая в мою сторону. «Все это звучит очень и очень осмысленно!» Мастер Ворк криво усмехнулся. «Мне тоже нравится ход его мыслей. Продолжайте, Низун! Ваша теория весьма правдоподобна!» «Спасибо, мастер!» «Серьезно поблагодарил я. Мне пришлось поломать над ней голову. Надеюсь, вы не сочтете за дерзость признание, что поначалу я подозревал абсолютно всех». Это вполне естественно снисходительно кивнуть целитель. Но меня больше интересует, к какому выводу вы пришли? Насмов, мы ещё выслушаем. А пока я хочу знать, насколько вы талантливый молодой человек, и как старый опытный интриган убедиться, правильно ли я выбрал себе ученика. Как ни напряжена была обстановка, Но преподаватели все же позволили себе слабые улыбки. Я тоже неопределенно улыбнулся и отвесил старику короткий поклон. Думаю, вам понравится. Очень на это надеюсь, проскрепел ворк и тут же согнулся в приступе сильного кашля. Я терпеливо подождал, пока он судорожным движением вытащит из-под плаща бутылку с зельем. и отхлебнет оттуда драгоценный настой. И только потом продолжил. На самом деле задумка была великолепной. Наш злодей имеет доступ к совету, если не напрямую, то через кого-то. Имеет влияние на его решение. Полагаю, идея с амнистией, способной выманить на свет попрятавшихся по норвам некромантов, была отнюдь не случайной. Он также имеет доступ во дворец и некоторое отношение к королевскому окружению. Без этого королевская гвардия ещё лет 30 назад должна была устроить решительное наступление на Нежит и вычистить поражённые земли огнём и мечом, а не маяться в нерешительности, ограничиваясь единичными стычками. Этот человек безусловно умён, создать такую организацию и поддерживать в ней жёсткую иерархию. Далеко не каждый сумеет. Он хитёр и очень предусмотрителен, раз столько времени сумел оставаться в тени. Он определённо светлый маг с очень хорошими познаниями в области тёмного искусства и, вероятно, прекрасный знаток порталов, потому что почти все его лаборатории были оборудованы, если не полноценными телепортационными арками, то хотя бы переносками. Кроме того, он достаточно богат, чтобы без сожаления тратить средства на дорогостоящие исследования, и невероятно упорен, потому что никто другой на его месте не стал бы ждать десятилетиями, чтобы получить ответы на свои вопросы. Плюс он превосходно знает историю, посвящён во многие тайны обеих гильдий, одержим идеей бессмертия. но при этом хочет достичь его лишь для себя одного почему вот так решили невзун удивился грав даригиль потому что в противном случае он бы не стал работать тайком имея такие связи он поставил бы дело на широкую ногу привлёк к этому известных мастеров нашёл тех кто согласился бы оплатить их работу минимизировал свои собственные траты, сосредоточившись на результате. Кроме того, уже сейчас все заинтересованные лица в магическом сообществе непременно обсуждали бы его успехи и неудачи, а он этого не хотел. Может, он собирался продать свой секрет за большие деньги? У нас достаточно богачей, которые выложили бы не раздумывая огромные суммы, чтобы получить шанс на вторую жизнь. Я поморщился. Если бы этому человеку понадобились деньги, он бы обратился в совет. Однако наш злодей не просто городец. Он предпочёл провернуть всё тихо, никого не привлекая, кроме абсолютно проверенных людей. Нет, я думаю, поначалу он просто не был по-настоящему уверен в успехе. А когда стало что-то получаться, решил что первым делом добьётся бессмертия для себя. И, честно говоря, подумав обо всём этом, на роль главного злодея я сперва выбрал вас, маэструм Добр. Под моим взглядом ректор удивлённо приподнял одну бровь. Кто-то из преподавателей задумался, кто-то удивился, а кто-то и искренне возмутился подобными инсинуациями. Но поскольку сам ректор выразительно промолчал, позволяя закончить мысль, то никто не проронил ни слова, и я одобрительно кивнул, по достоинству оценив оказанное доверие. У вас есть нужные связи, магистр, а также знания и полный доступ в хранилища академии, где могли сохраниться старые книги. Вы прекрасный знаток истории. Хороший маг. Вхожу в совет. Вас знает и уважает король. Вы безусловно умны, обладаете опытом руководителя и, вероятнее всего, именно с вашей подачей была изменена программа обучения студентов и взят курс на постепенное сближение тёмных и светлых адептов. Верно, впервые разлепил губы архимаг. Прошение в совет подавал именно я. И к моей просьбе прислушались, поскольку наши коллеги наконец осознали, что последствия войны так просто преодолеть не удастся. К этому магическое сообщество придётся приучать, начиная с юного возраста, чтобы хоть через несколько поколений свести к минимуму взаимную неприязнь. Это была хорошая идея, согласился я. по-прежнему маяча у двери, даже, можно сказать, слишком хорошая, потому и подозрительная. Именно она позволила светлым студентам без помех изучать азы темного искусства, и наоборот. Но с учетом того, что тут творилось, ваша инициатива выглядит несколько тревожной. «Тем не менее, вы все же передумали», – спокойно осведомился ректор. Мои призраки следили за вами непрерывно и убедились, что вы не только практически не покидаете академию, но и оставаясь в полном одиночестве, когда уже не нужно носить маску и притворяться тем, кем вы не являетесь, добросовестно исполняете свои обязанности, а также честно пытаетесь разобраться в происходящем. Ну, спасибо, хмуро ответил ректор. Боже, мы ещё с вами поговорим. А взломе охранных заклинаний в моём кабинете и несанкционированной слежки. Похоже, у вас разносторонние таланты, молодой человек, и некоторые из них я предпочёл бы держать под контролем. Вообще-то я не взломал ваш кабинет, со вздохом признался я, ни капли не солгав. Конечно, это работа Ниче. У меня на такое не хватило бы сил, но от разговора увиливать не буду. Вы в своём праве. Продолжайте, так же хмуро велел мастер. Я, изобразив неловкость, громко шмыгнул носом. Потом я подумал на тех, кому вы доверяли больше всего: на мастера Руха и леди Деревье. Господин друид, судя по манере его речи, Когда-то имел отношение к королевским дознавателям и соответственно обладал многими нужными качествами. А Миледи входит в совет магов, что само по себе не могло не настораживать. Низун! Угрожающе протянула огневица, а ее глаза опасно сверкнули. Я думал о вас плохо совсем недолго, а безоруживающе улыбнулся я. старательно избегая её грозного взгляда, лишь до того дня, пока не узнал, что ваш отец был ярым противником войны гильдий и до самой своей смерти считал, что уничтожение доброй половины магического сообщества является результатом заговора. Он полагал, что все мы были обмануты. Его подняли на смех и глумились даже после смерти, которая, на мой взгляд, Пришла к нему неоправданно рана. После его ухода вы продолжили непростое дело, добившись пересмотра решения совета об отказе в правах тёмным магам. И именно вашими усилиями закон о амнистии всё же увидел свет. Конечно, можно было предположить, что вы как профессиональная интриганка таким образом выгараживали себя, прикрывая свои тёмные делишки. Но вы были честны со мной и всеми своими адептами, леди. Даже в мелочах. А кроме того, вы плохо разбираетесь в пространственной магии. Поэтому я считаю необходимым принести извинения. Это были не вы, миледи, моё почтение. Графиня опешила, а я уже повернулся к Мкашу. Что же касается вас, мастер То решение о вашей непричастности к последним событиям я принял гораздо позже, когда призраки добыли неопровержимые доказательства вашей невиновности. Даже знать не хочу ни в зуб, что вы там узнали, процедил разгневанный Мак. Я только пожал плечами. Пожалуй, все согласятся, что мастера Сьюима, мастера фон Бердена и мастера Дефуга Из числа подозреваемых можно исключить. Они слишком молоды для столь грандиозной интриги. Мастер Зодис Краш подходит по возрасту, но он настолько увлечен своими зельями, что ничто иное его просто не интересует. На одном из уроков я умышленно изменил состав одного из зелий, но он даже не стал выяснять, зачем это было нужно, и продемонстрировал удивительное равнодушие. когда я завел разговор о новых видах нежити. «Проверял меня паршивец!» Недобро сузил глаза пожилой маг. «Как и всех, мастер-краш!» Примеряющий заметила остывшая графиня-деревье. «Как и всех!» «Полагаю, вы сможете высказать свое возмущение позже? Давайте же выслушаем Невзуна!» Я благодарно ей кивнул. Потом я заинтересовался личностью госпожи Маркизы. Лилита надорыкаш встряпнулась и с презрением взглянула на соседей. Я тут абсолютно ни при чём. Безусловно, коротко поклонился я. При всех своих достоинствах у вас не получилось бы так талантливо сыграть саму себя. Поэтому вы вне подозрений. Ректор поспешил спрятать усмешку, вызванную моим непрозрачным намёком. Но маркиза этого не заметила. Удавлитворившись ответом, она ещё выше вздёрнула очаровательный носик и надменно замолчала. Графа Экимоса мы тоже исключим, поскольку его сиятельство не обладает магическим даром. Отцелитал я своему бывшему опекуну: "Мастер Ли Урой, спас мне жизнь. Поэтому подозревать его с моей стороны" Было бы настоящим свинством. Мастер Гриндер Ворк, ну, это мастер Гриндер Ворк, про него мне пока нечего сказать. А вот мастер Дерри Гиль и леди Де Фоль, тут я, честно говоря, надолго растерялся. Почему же это? Слегка оживился старый целитель, на всякий случай еще разок отхлебнув из бутылки. Я задумался. Они оба, члены совета магов, имели доступ к нужным документам. У них есть необходимые науки, знания и обширные связи, средства влияния на короля. Кто-нибудь помнит, что фамилия де Фоль имеет непосредственное отношение к одной из ветвей правящей династии? И когда милорд ректор задумывается об отставке, Его место, скорее всего, займёт именно вышеупомянутая леди. На губах госпожи Дефоль появилась странная улыбка. В целом всё верно, не взун. За исключением того, что я не претендую ни на трон, ни на кресло ректора. Мне вполне хватает забот о совете, чтобы избегать дополнительных трудностей. К тому же, мастер Умдор был и остаётся моим почтенным супругом. И мне совершенно ни к чему портить ему репутацию, занимаясь какими-то сомнительными проектами. Суп рук это серьёзный аргумент. Вынужденно согласился я под тихий шёпот преподавателей. Видимо, не все знали. Так что если и подозревать вас в заговоре, то сразу обоих. А что? Игрива склонила головку госпожа ректор. Это было бы забавно. Шари «Сейчас не время для шуток!» Недовольно нахмурился ректор. «Как скажешь, дорогой, я просто хотела снять напряжение». Я едва не улыбнулся, услышав необычные нотки в голосе строгой и вечно серьезной магессы, и только тогда окончательно вычеркнул ее из своего списка. «Судя по всему, остался только я». Воспользовавшись паузой, поднялся со своего кресла Граф Деригиль. Не так ли, Невзун? Вы лишь обо мне не сказали ничего хорошего. Я тяжело вздохнул. Просто я всё ещё пребываю в сомнениях и до конца не уверен, насколько вы причастны к этому делу. Вот даже как, пренебрежительно усмехнулся его сиятельство. Но я ведь тоже вхожу в совет и имею доступ в академию. Смею надеяться, что достаточно умён. Имею неплохие таланты в области пространственной и воздушной магии. Мне, кстати, интересно, почему вы остальных членов совета сюда не пригласили? Могли бы исхитриться. Если уж подозревать, то всех остальных уже успели проверить мы. Невозмутимо откликнулся кто-то из насмов, о которых все похожи почти забыли. И только вас последнюю пару недель не было в городе. Чудно, с наигранным удивлением воскликнул Дорегиль и сплеснул руками. Мне теперь что, перед вами оправдываться только из-за того, что какой-то юнец счёл меня организатором непонятного заговора? Не нужно ни перед кем оправдываться, подала голос молчавшая до этого хиса. Просто просмотрите одну небольшую запись. Господин ректор, вы не активируете артефакт. Слегка растерявшийся от неожиданности, магистр всё же сообразил, что от него требуется, и поспешил вжать переданную насмешницей слядилку над артефактом. Едва сработал рунный ключ, возникло надменное лицо отпрыска господина, наблюдавшего, а затем зазвучал его высокомерный голос. И ты нивзун. Снюхался с этими падальщиками, да? Не бойся, обломали тебе зубы наши старшие. А теперь примчался за помощью этого недоумка, чтобы прыгать вокруг них на пару. Чуть позже тот же голос, только истерично ненавидящий, взвыл: "Тёмные твари! Уничтожю вас всех! Давить вас надо было ещё тогда! Убийцы, упыри! Будьте вы про После чего изображение сразу сменилось, и вместо молодого графа возникло совсем другое лицо, обречённое, уставшее, но полное такой уверенности в своей правоте, что от сочетания с тем, что говорил Светлый, становилось жутко. Это кто-то, кто хорошо знает наши распоряды, видит регулярно наши ауры. Думаю, что он общается с каждым из нас едва ли не каждый день. Для ректора он слишком хорош. Хотя я уже ничему не удивлюсь. Ему ведь не все подходят. Говорят, он приглашает лишь тех, кто больше других способен к тёмному искусству. Шипение и кратковременный обрыв записи. Тёмных осталось мало. В Сазуле война, нежить и всё такое. Армия не справляется. Окраины обезлюдели, крестьяне бегут. А мы можем хоть что-то. Только за это приходится дорого платить. Снова шипение и ещё один обрыв, за которым не слышно моего голоса. Когда ему кто-то нужен, он присылает вестника. Обычный листок бумаги, сложенный в виде птицы, подбрасывает в комнаты, под парты, в книгохранилище. Однажды даже у ворга в лечебнице под труп подложил. Хорошо, что старик в тот день задержался и ничего не заметил. Он просто указывает, где найти ту или иную книгу. Мы находим, учим, потом возвращаем на то же место. Сроки тоже определяет он. Мы лишь выполняем. Шипение. С нашего курса трое, с четвёртого и пятого столько же. С третьего Доригиль и его команда. Кто с седьмого и выше, я не знаю. Мы их почти не видим, и они всегда в масках. У них точно есть выход в город. А подобрать бездомного или припозднившегося пьянчугу в подворотне проще простого. Но порой и на нас самих тренируются, когда учитель велит. Он считает, мы должны знать, что делаем, и обязаны прочувствовать всё на себе. Поэтому требует иногда чтобы мы друг на друге. Без этого нас не допускают к самостоятельной практике. Думаешь, мы не знаем, каково это, лежать на жертвенном столе? А мы знаем. Все там когда-то были. Так что ты зря подумал о нас плохо. И мы всех излечиваем. Нам нужны только эмоции для ритуала. Очередной пропуск. И снова все тот же обреченный голос. Мы не видим карт, куда приведут, Там мы остаёмся. На час или на всю ночь. Наши перстни на это время теряют активность. Поэтому-то я и думаю, что помогает кто-то из преподавателей. Один раз были на заброшенном погосте, зомби поднимали. Другой возле какой-то деревеньки строили слабенький круг для преобразования нежити. А как-то раз нашу группу даже в окрестностях столицы забросило. там-то мы и на второй пласт, посвящённых перу и наткнулись. Ректор с каменным лицом остановил запись и недоброглянул на внезапно побелевшего аграфа. Я чего-то не знаю, неистественно ровно осведомился он, и господин надзирающий с видом человека, внезапно потерявшего смысл жизни, медленно опустился на кресло. Мой сын Он тоже кого-то пытал. Вопрос ректора, если граф его и услышал, остался без ответа, но этого уже не требовалось. В голосе светлого было столько тоски, столько жуткого понимания, смешанного с бессилием и ощущением собственной вины. Я был вынужден признать, что несколько перестарался, устраивая проверку для отца графенка. Он был буквально убит горем. Моя репутация уничтожена. Фамилия обесчещена. Не могу поверить, что это был мой сын. Святые небеса, что же мне делать? Когда он сгорбился и закрыл руками лицо, я с видом провинившегося ребёнка взглянул на ректора, в глазах которого обращённых на смущённого меня Появилось грозное предупреждение. Зато мы точно выяснили, что он ни при чем. Тихонько пробормотал я, потупившись. И вообще, это было только предположение. «Ваши предположения, Невзун, слишком дорого обходятся», – фыркнула Маркиза. «К тому же, ни одно из них так и не привело нас к результату». «Вы сказали обо всех», – неожиданно поддержал его мастер фон Берден. Но виновного, как обещали, так и не нашли. Разве? удивился я. По-моему, я всего лишь доказал, что в этой комнате у него не осталось сообщников. Вы так уверены в этом, молодой человек? прищурился мастерворк. Ли урод, упорно хранящий молчание, дёрнулся как от удара, но глаз от пола поднять не посмел. А я обидчиво насупился. Сомневаетесь во мне, мастер? Я же могу и доказать. Сделайте одолжение. Уже без особого интереса и даже с толикой пренебрежения отозвался старик. Обидно было бы потратить столько времени, выслушивая ваши доводы, но так ни до чего и не договорится. Я моментально перестал изображать оскорблённую невинность и, приняв независимо отрешённый вид, сделал последний шаг. Что ж, позвольте тогда добавить к рассказу несколько дополнительных деталей. Начну с того, что из присутствующих в этой комнате людей магические контракты с насмами есть у четверых. Это господин ректор, о чём вы прекрасно знаете. Я, метр Лоннер, о чём контракте за давностью лет все забыли. А четвёртый участник, мастер Мкаш, не подскажете, Почему некоторое время назад вы согласились нанять езду для проведения одной несложной работы в Локре? Вы ведь до сих пор не расплатились, верно? Друид вздрогнул от неожиданности и шальными глазами уставился на моё спокойное лицо. "А откуда вы знаете?" "Та метка, которая всё ещё присутствует в вашей ауре, очень похожа на проклятие", бесстрастно пояснил я. И я был твёрдо в этом уверен, до тех пор, пока не узнал, что точно такую же метку оставляет после себя тесное общение с демоном. Младший он или старший, особого значения не имеет. Суть в том, что если вы его уничтожили или находились поблизости от места, где это произошло, ваша аура изменится так, как если бы её много лет назад зацепило смертельное проклятие. Да, у меня такая метка тоже была до опустошения светлого резерва. Кто-то не удивился. Подробности чужих контрактов нас мы, как вы знаете, не раскрывают, решил добавить я. И за последнее время в их правилах ничего не изменилось. Но некоторое время назад присутствующая здесь звезда была нанита неким лицом, чтобы уничтожить проникшего в наш мир демона. Причем их наняли до того, как это в действительности произошло. Конечно, о вашем участии в этом деле я мог только догадываться, потому что прямых доказательств не было, а нас мы отказались назвать имя заказчика. Тем не менее, являясь действительно хорошим целителем, вы бы ни за что не пропустили момент, когда вас прокляли. Да и ректор, и мастер-ворк Это обу не допустили. Мне показалось маловероятным такое развитие событий. Поэтому я и подумала о другом варианте, и судя по вашему лицу, он действительно имел место. Но раз ещё раньше я успел выяснить, что вы не причастны к похищениям, травле и убийствам тёмных, то ответьте мне, пожалуйста, на другой вопрос. Кто попросил вас это сделать? Кто сказал вам о демоне? И кого вы уважали настолько, что даже сильно удивившись подобной просьбе, просто не смогли отказать? Ответа я ждать не стал и обратился к мастеру Умдобру. Господин ректор, вы не отрицаете, что подали в совет идею об изменении программы обучения для младших курсов? Весьма надо сказать, необычную и несколько, на мой взгляд, преждевременную. Скажите, «Вы сами додумались до этой мысли? Или же вам ее кто-то подсказал?» Магистр замер, изумленно округлив глаза. «А я уже направился дальше». «Мэтр Гримор де Фуг». «Я ни в чем не виноват», – испуганно шарахнулся в сторону молодой некроман. «Не в зун, вы сами сказали». «Вы не виновны в том, что происходило в Академии». Но несколько лет назад, когда это только начиналось, вы были здесь единственным метром. Метр Кром пришёл позже. Поэтому именно на ваши плечи легла забота о верных вам учениках. Из того, что рассказал нам Оракул, известно, что некоторых учеников похитили прямо из академии, сымитировав их смерть во время учебных поединков. Подобные поединки происходит по строгим правилам, и присутствие кураторов с обеих сторон на них обязательно. От светлой стороны мог прийти любой из преподавателей, но за тёмных адептов отвечали именно вы. И их раны, прежде чем отдать целителям, тоже должны были проверить именно вы, дабы удостовериться, что они действительно серьёзны. Я вполне могу поверить, что вы не сильны в целительском искусстве. И во время осмотра могли что-то упустить. Однако, безусловно, смертельные раны и раны, которые можно вылечить, вы обязаны различать. И поэтому у меня к вам тоже появился вопрос. Почему, зная о том, что в действительности смерть ваших учеников могла быть предотвращена, вы всё же позволяли объявить об их гибели? «И почему, если у вас возникли сомнения, а они не могли не возникнуть? Вы же не первый год на свете живете. Да и обучал вас из-за отсутствия других претендентов светлый маг. Вы не озвучили их ректору?» На фуга стало больно смотреть, но я уже отвернулся. «Господин Деригиль, господин Деригиль, я понимаю, что вам сейчас очень трудно». Но всё же прошу вас ненадолго вспомнить о своих обязанностях. Что ещё вы хотите от меня, невзун? Измученно отозвался граф, с трудом отнимая руки от резкого постаревшего лица. "Думаете, я тоже в этом участвовал? Нет, но вы можете сказать, какой пост должен занимать маг, чтобы иметь влияние на совет? И наверняка припомните человека который, не являясь его постоянным членом, все же пользуется у вас достаточным уважением, чтобы время от времени изменять ваше решение». В глазах у графа что-то изменилось, а из груди вырвался судорожный вздох. «Госпожа Деревье, я слушаю вас не в зум», встрепенулась погруженная в раздумья графиня. «У вас ко мне остались какие-то вопросы?» Недавно мне стало известно, что в последние несколько лет вы совмещаете должность члена совета и одновременно являетесь хранителем архивов Столичной ратуши. Да, это так. Не могли бы вы сказать, у кого из знакомых вам архимагов хватило бы знаний и таланта, чтобы незаметно проникнуть в архив и исправить записи, касающиеся некоторых учеников? Я в курсе, что архивы прекрасно защищены, но некоторые из них, как выясняется, не полны. Но это абсолютно невозможно. Господин ректор подскажет вам, какие именно дела вам стоит просмотреть, бесстрастно заметил я. И я уверен, что многие из упомянутых там имён окажутся вам знакомы. А теперь к вопрос к вам. Леди Шарэль де Фоль Спрашивайте. Поразительно тихо откликнулась Магесса. Вы, входя в дворец в любое время, прекрасно знаете характер короля Леля. Помните, каким его величество был, например, 20 лет назад. Скажите, вам не показалось, что с тех пор его поведение необъяснимо изменилось? К примеру, он стал более медлительным, без инициативным, внушаемым. таким, что позволил нежити без сопротивления захватить охранный своего королевства. Или не увидел очевидного и упустил момент, когда её можно было раздавить одним ударом. Может быть, в последние годы он стал проявлять странную нерешительность в отдельно взятых вопросах или слишком доверять мнению тех, кто на первый взгляд не должен вмешиваться в государственные дела. Мог ли он, скажем, издать нелепый указ о разделе моего баронства между ближайшими соседями? Заставить графа Экимаса бросить все силы на борьбу с нежитью в чужих землях, но при этом палец о палец не ударить, чтобы ему помочь? Или установить странное опекунство над мальчишкой, о котором даже не знал? Без возражений пожаловать бастарду титул, а потом дать такую суду? чтобы тот никогда не расплатился. Скажите, в его ли силе такие странные решения? А если нет, то с чем это могло быть связано? И кто был способен незаметно, но почти постоянно влиять на разум его величества? Святые небеса, ахнула госпожа ректор, потрясённо прикрыв рот ладошкой. Не взун, но это же, я холодно улыбнулся. У всех этих решений есть лишь один автор. Самое важное, он, разумеется, взял на себя что-то полегче, поручил помощникам, вернее, лучшим ученикам. Один из которых не так давно, кстати, стал королевским лекарем. Другой устроился в столичную ратушу на должность королевского регистратора. Третий занимался исследованием порталов Четвёртый из молодых ногтей интересовался тёмным искусством. Всех их объединяет одно принадлежность к ментальной магии, которая была умышленно скрыта от совета магов. Ну и, конечно же, общий учитель, который по праву считается одним из наиболее опытных, знающих и уважаемых архимагов, но добровольно покинул совет магов каких-то 10 или 15 годков назад. По старости лет, как он во всеуслышание заявил. В наступившей оглушительной тишине, в которой все до единого взгляды обратились на единственного человека, который соответствовал моим характеристикам, я невозмутимо сложил руки на груди и задал свой последний вопрос. Не так ли, мастер Уорк?